Но не так всё было просто. В Таталии отправился военный юрист, чтобы защищать, как принято в этой стране, его права. Совсем неплохая, если вдуматься, традиция. А если вовсе не Таталия, у Билджими и из Абалхарис, не говоря уже об Эстер Мэттисон, что если вовсе не он собирался напасть на старого Юджена Мэслина, и совсем не его укусила собака по кличке Ральф? Может быть, его укусила собственная жена или любимая кошка. Но в этот случай и было предусмотрено присутствие подполковника Энтони Лумиса. При нём нужные показания из Татарии грубой силой не выбьешь, и хотя в наши дни полицейские резиновыми дубинками в таких случаях не пользуются, Лумис мог этого и не знать. В ответ на предложение Кареллы взять у Таталии на пробу кровь и сравнить её с образцами, взятыми на тротуаре неподалёку от торгового банка, подполковник Лумис заявил, что с его точки зрения это нарушение прав Таталии. В то время в инспекторскую уже подошёл помощник окружного прокурора Эндрю Стюарт. Дело по-настоящему запахло жареным. И прокуратуре вовсе не хотелось отпускать ни с чем подозреваемого в целой серии убийств, только потому, что его права блюдёт привередливый армейский законник. Вон, он даже не позволил полицейскому врачу взглянуть на рану, чтобы определить её происхождение. Стюарт тоже был привередливым законником, хотя и гражданским. В будущем он надеялся стать губернатором штата. В одной из многочисленных войн, что била эта страна, он служил в армии Соединённых Штатов и с тех пор не любил военных, а подполковников в особенности. Полковник в американской армии к подполковникам обращаются именно так. Полковник, по-видимому, перед тем, как вам в одиночку предстоит сразиться с противником, мне следует посвятить вас кое-в какие тайны. довольный таковородвступлением стёрд улыбнулся улыбкой чеширского кота я намерен поговорить об акте меранде эскобедо и о правах заключённых или вернее поскольку сегодня и так все говорят о правах заключённых я в разнообразии ради поговорю о правах представителей закона и так внимание полковник мне не нравится ваш покровительственный тон заметил зомис Боюсь, вам придётся с ним примириться. Стёрд снова улыбнулся улыбкой тишерского кота. Для вашего сведения, офицер полиции имеет полное право в потребовать от заключённого, чтобы тот сдал кровь на анализ, взять у него отпечатки пальцев, сфотографировать, обыскать, попросить принять то или иное положение, надеть шляпу или пальто, поднять монету с пола, приложить палец к кончику носа. и тому подобное, не уведомляя предварительно о праве на юридическую поддержку и о том, что его показания могут быть использованы против него. Это ваше толкование, заметил Лумис. Нет, это толкование Верховного суда этой страны. Различие между любыми действиями такого рода и заявлениями, сделанными в ходе допроса. Это всего-навсего различие между непротокольными и протокольными ответами заключенного. В первом случае можно ни о чем не предупреждать, во втором – предупреждение обязательное. Таким образом, полковник, нравится вам это или нет, но мы возьмем у майора Таталии кровно-анализ. Точно так же мы вызовем судебного медицинского эксперта, чтобы он определил, является ли рана на ноге следом от укуса собаки. Так, полковник, обстоять дела, и у нас есть полное право провести упомянутое действие. И сколько бы вы ни возражали, мы их проведём. Ясно. То я возражаю, заявил Ломис. Отлично, а я вызываю эксперта. Помощник судмедэксперта прибыл через 40 минут. Было около 9:00 вечера. Осмотрев рану, эксперт заявил, что она напоминает след от укуса собаки и поинтересовался, не была ли собака бешеной. «Была», — сказал Карелло. Солгал он совершенно неожиданно, но на редкость к месту. В правилах ничего не упоминалось о том, что нельзя говорить неправду медэксперту, а вот Карелло и принялся фантазировать на месте». В отделении служебного собаководства собаки отрезали голову и взяли на анализ мозговые ткани. Собака оказалась бешеной. «Тогда этому господину нужна срочная госпитализация», — заявил медэксперт и принялся перечислять симптомы страшной болезни. Инкубационный период длится от двух до двадцати двух недель, после чего у майора появятся сначала сильные боли в области укусов. Затем головные боли, потеря аппетита, рвота, бессонница, чувство страха, трудности с глотанием, далее конвульсии, бред, кома и наконец смерть. Слово смерть он произнёс с должной значительностью. На тоталию всё это казалось не произвело ни малейшего впечатления, хотя никаких оснований предполагать, будто всё это подстроено, у него не было. Да и на самом деле все это была чистейшая импровизация, ведь Карелло не вызывал медэксперта, и ни единого слова он не произнес, пока тот не спросил насчет бешенства. Вопрос был вполне естественным, ответ не оставлял сомнений в правдивости, а речь медэксперта была речью профессионалам, которые предупреждают пациента о возможной опасности. Но Таталья даже и бровью не повел. Карелла отвёл стёрт об сторону. Но, «Ну, что скажешь? Скажу, что это самодовольный ублюдок, и ему-то рога мы обломаем. А как насчёт полковников? Он до да ни черта Ломис не смыслит в уголовном праве. Ему тут что, дар божий, что яичница всё единым? Ты будешь вести допрос. Нет, лучше ты. Ты же работаешь по делу. Показать ему письмо. «Сначала объясни его права». «Боюсь, он может отказаться отвечать». «Не думаю. Когда перед тобой начинают выставляться такими умниками, можешь быть уверен, что имеешь дело с полным дураком». Переговорив таким образом, оба вернулись к столу Дженера, вокруг которого сгрудились остальные. «Сам Дженера давно ушел домой». На рядом с телефоном и аппаратом всё ещё красовались голубые трусики. Майор Таталия начал Карелла: "В соответствии с решением Верховного суда по делу Миранда против штата Аризона, нам разрешается задавать вам какие бы то ни было вопросы, лишь разъяснив ваше право на юридическую защиту, а также то, что любые ваши показания могут быть в дальнейшем использованы против вас". Что это означает? подозрительно спросил Ломис. Обычно это называется так, разъяснение допрашиваемому. В данном случае вашему клиенту его прав, с улыбкой прокомментировал Стёрт. Прежде всего, продолжал Карелл. У вас есть право не отвечать ни на какие вопросы. Это ясно. Конечно, ясно, ответил Таталья. Отлично. Во-вторых, у вас есть право по собственному усмотрению на дне вопросы отвечать, на другие нет. Это ясно? Да, устало произнёс Таталья. Совершенно ясно. В-третьих, если вы решите отвечать на вопросы, ответы могут быть использованы против вас. Это ясно? Да, да, сказал Таталья и непритворно зевнул. Ах ты, сукин сын, подумал Карела. Но ничего, мы тебя достанем. У вас также есть право на консультацию со своим адвокатом, как до, так и во время допроса. Мой адвокат, полковник Ломис, перебил Татали. А также в любой момент прервать допрос, это ясно? Да-да, что же тут неясного? Прекрасно. Карелла полез во внутренний карман пиджака и вынул письмо. обнаруженное в личном банковском сейфе Джимми Харриса. Вам знакомо это письмо? спросил он. Что за письмо? Извините, я неправильно поставил вопрос. Вам знаком оригинал этого письма? У меня в руках второй экземпляр, сделанный под копирку, а оригинал вам знаком? Таталья взял письмо и повертел его в руках. Нет, Наконец, ответил он. А между тем оно адресовано вам. Да, Фортли, Вирджиния, подтвердил Таталья. Я был переведен туда в сентябре, а письмо датировано 6 ноября. Можно мне взглянуть? вмешался Лумис. Разумеется. Карелла передал ему письмо и вновь обратился к Таталье. То есть вы хотите сказать, майор, что этого письма не получали? Так я вас понял. Именно так. Почтовая служба в армии не всегда бывает на высоте, улыбнулся Таталья. А что скажете о содержании письма? О содержании? Ну да. Сколь скоро бы видите это письмо в первый раз. Да я ведь даже не прочитал его. Ах, вот как? А мне показалось прочитали. Полковник Ломис, будьте любезны, передайте, пожалуйста, мояру Таталья письмо. На вашем месте я бы не стал отвечать больше ни на один вопрос, сказал Ломис. По мистер Карелов, мистер Стёрд, позволю себе предложить. Да ну, что за ерунда, прервал его Таталья, забирая письмо. То мне нечего вскрывать.